Глава 4. Внутренняя часть корабля-острова представляла собой нечто, отдаленно напоминающее стиль континентальной империи, но со своими характерными для архипелага элементами. Здесь множество аккуратных многоэтажных домов из резного мрамора соседствовало с пересекающимися крышами, галереями и высокими храмовыми пагодами. Гуляя по городу, можно было запросто наткнуться начали на оживленную торговую улицу, плавно переходящую в тихий, затененный вековыми деревьями парк с беседками и аккуратными каменными дорожками или пруд, заросший высоким бамбуком в перемешку с камышами и большими кувшинками. Повсюду гуляли обычные люди, и со стороны город совсем не напоминал часть охотничьей армады, Мирный и безмятежный, он сильно контрастировал с постоянной полувоенной суетой Стоунфилда. Возможно, именно в этом и был его основной смысл. Место, где матросы могли в долгом рейде спокойно отдохнуть и развлечься. Прогуливаясь по улицам, Сонг пару раз замечал смутно знакомые лица. Судя по всему, многие члены команды, так же как и он, Решили не сидеть в своих каютах, а посмотреть город. Празднобродя по чистым и светлым улицам, он заглядывал в некоторые местные лавки и магазинчики, заинтересовавшие его. В одной такой лавке он почувствовал, как в его амулете слегка зашевелилась черная книга. Не так сильно, как это происходило во время обнаружения кокона, но в любом случае Сонг отчетливо почувствовал это. Внимательно осматривая выложенный на витрине товар, молодой человек попытался понять, что из этого могло бы заинтересовать книгу. В основном в лавке продавались разные побрякушки от женских украшений до разного вида антиквариата. Большинство, судя по бедному убранству магазинчика, являлись подделками, но среди этих подделок должны были найтись и стоящие вещи. жаль Но найти заинтересовавший книгу предмет все не удавалось. с о н к а даже подумал бросить это дело, но тут к нему подошел невысокий плешивый мужчина, одетый в синюю форму странствующего монаха. Вас что-то заинтересовало? Возможно, вы бы хотели приобрести что-то для своей второй половинки. Как насчет вот этого изящного ожерелья? Оно пришло к нам из древних времен эпохи первой демонической экспансии. Мужчина подхватил невзрачного вида ожерелья с тускло поблескивающими камнями и сунул его в руки сонгу, после чего начал расхваливать его, приплетая к ним какие-то мистические свойства по типу у п р и н о с я щ и е удачу и дарующее здоровье». хотя Сонг отчетливо чувствовал, что предмет в его руке был всего лишь грубой подделкой без искры духовной силы. «Не чувствую в нем ничего такого», – попытался он вернуть ожерелье обратно, но упрямый мужчина, ничего не слушая, продолжил расхваливать свой товар. По его словам... Это ожерелье носила чуть ли не первая императрица одной из сотен великих империй туманного архипелага, и другие ей безмерно завидовали. Жаль, но украшение со временем утратило свой былый блеск и величие, хотя если постараться, то вполне возможно сделать его вновь тем, чем оно было изначально – красивейшей вещью на всем архипелаге. «Нет, это определённо мне не нужно», – прервал Сонг поток слов мужчины. «Пока я просто осматриваюсь». Лавочник было попытался сказать что-то в ответ, но его отвлекло появление группы богато одетых практиков, общей массой ввалившихся в небольшого размера помещения лавки. Конечно, внимание мужчины мгновенно переместилось на появившихся. Он сразу забыл о существовании Сонга и бросился приветствовать появившуюся компанию. Находящиеся в группе две изящного вида высокие девушки брезгливо окинули взглядом лавочку, лавочника и заодно одиноко стоящего возле витрины сонга. Наверное, поношенные вещи молодого человека и непрезентабельный наряд монаха-мужчины сказали, что перед ними небогатые люди». Что, впрочем, не сильно обеспокоило Сонга. Зацикливаться на такой мелочи, когда у него имелось несколько проблем куда большего масштаба, глупо. Дорогие покупатели, позвольте вам представить мои лучшие товары. Лавочник тоже не обратил никакого внимания на взгляды и сходу принялся обхаживать клиентов, которые то ли шутки ради, то ли всерьез начали расспрашивать продавца о его товарах. Сонг перестал обращать внимание на шумную компанию, закидывающую вопросами лавочника, и продолжил поиски. Несколько раз ему на глаза попадались действительно интересные предметы, потенциально имеющие какую-то ценность. Жаль, но книга никак на них не среагировала, п о т о м у пришлось отложить их в сторону. Обходя каждый прилавок, он продолжил свои поиски, пока в какой-то момент не почувствовал вялое шевеление в карманном пространстве амулета. Это Сонг протянул руку к невзрачного вида броши в форме бабочки, расправившей крылья. Несомненно, книга реагировала именно на неё. Взяв брошь в руку, он внимательно осмотрел её со всех сторон, но ничего необычного не заметил. Даже его восприятие молчало. Что говорило либо о том, что этот предмет являлся чем-то крайне сильным, возможно созданным мастером этапа основания, либо представлял собой простую пустышку. «Подскажите, сколько стоит эта вещь?» – обратился он к лавочнику, что-то увлеченно рассказывающему компании молодых воинов. У Сунга осталось еще около пяти камней развития, что более чем достаточно для покупки такой безделец. «Это – два камня развития», – мельком взглянув на брошь, бросил торговец и вернулся к своему занятию. В это время одна из девушек, озорно сверкнув глазками, улыбнулась и произнесла. «Какая прелесть! Я хочу эту вещицу!» Её взгляд насмешливо уперся в пыльную одежду сонга. «Мисс Лейзи, неужели вам приглянулась э т о безделица?» Один из молодых людей в этой компании с удивлением посмотрел на брошь в руке Сонга, после чего кивнул. «Хорошо, лавочник, я беру эту вещь за пять камней развития». «Да-да, несомненно, господин», – с готовностью закивал торговец и обратился к Сонгу. «Эй, поторопись и передай брошь господину, слышишь?» «Погодите, вы же только что сказали, что она стоит два камня развития, и я ее уже собрался брать». Слегка опешил от всего этого парень. «Ты что, глухой? Малец, тебе же ясно сказали. Отдай брошь!» Не вытерпев, вклинился второй молодой человек из компании. На вид он казался лишь на пару лет старше Сунга, но держался так, как если бы разница в их возрасте составляла все двадцать. «Не понимаешь по-хорошему, значит поймешь по-плохому!» Он взмахнул рукой, обрушивая на противника давление всей своей духовной силы, и ничего не случилось. с о н удивленно почувствовал, как его пытается сокрушить всего лишь девятый владыка, судя по всему, в полушаге от этапа формирования рисунка. Лицо молодого воина, полное надменного презрения, начало понемногу преображаться, демонстрируя вначале неверие, а затем ужас. Он продолжал наращивать давление, используя свое развитие на полную, а неизвестный молодой практик перед ним просто стоял, как будто не замечая этого. «Что? Как это может быть?» – вырвалось у одной из девушек. Девятый владыка, являясь сильнейшим среди всей компании, ничего не мог сделать своему оппоненту, обычному практику в поношенной форме какого-то неизвестного никому павильона. «Господа, господа, давайте не будем устраивать в моей лавке поединков, или мне придется вызвать охрану!» В панике закричал лавочник, пытаясь вклиниться между сонгом и молодым воином, Однако с его силой это оказалось невозможно. Глянув на паникующего мужчину, Сонг качнул головой походя, развеивая бушующую вокруг него духовную энергию и протянул лавочнику два камня развития. «Наша договоренность – два камня развития заброшь». Продавец принял протянутые ему камни и тупо уставился на свою руку. Сонг же в полной тишине подошел к застывшему воину с бледным лицом. Его друзья выглядели не лучше, бледные и напуганные. Из их взглядов давно пропало все пренебрежение. «Брошь моя, твоя девушка может подыскать себе что-то еще, так?» «Да», – немного заикаясь, ответил парень, стараясь не смотреть в глаза Сонгу. «Он уже пожалел, что решил заглянуть в этот магазинчик сегодня». И что захотел лишний раз покрасоваться перед девушкой, даже не попытавшись ощупать восприятием практика перед собой. Сунг кивнул и вышел из магазинчика. По-хорошему стоило проучить надменную компанию, но это было чревато будущими неприятностями. Сколько еще Стоунфилд простоит в порту летающего острова, ребята, судя по одежде, не из простых семей. хватит того что Сонг получил то, что хотел. Он еще раз взглянул на брошь в форме бабочки, и что только в ней нашла книга. Простая безделушка, она даже на два камня развития не тянет. Поплутав в хитросплетениях центральных улиц города, Сонг через час вышел к месту в порту, где пришвартовался с т о н ф и л д и продемонстрировав настойчивым охранникам-матросам браслет, вернулся в пустой кубрик. Соседи по комнате, видимо, сейчас всё ещё находились в городе, отдыхая тесных коридоров астрального корабля, что вполне устраивало Сонга. Достав брошь, он вытащил чёрную книгу из карманного пространства. В момент, когда она оказалась на свободе, как и в прошлый раз, тут же распахнулась принявшись зарисовать на одной из своих страниц по соседству с коконом брошь бабочку. Для чего все это происходило? Почему книга просто зарисовывала заинтересовавшие ее предметы и больше ничего не делала? Так много вопросов! Закончив запечатлевать на своей странице украшения, книга с хлопком закрылась и с громким глухим звуком упала, точно простой кусок обтёсанного камня на пол кубрика. Подобрав её сонг, особо ни на что не надеясь, попытался открыть. Книга закономерно открываться не пожелала. Молодой человек закинул фолиант обратно в амулет и сел на свою кровать, принялся разглядывать новое приобретение. Брошь как брошь, ничего о с о б е н н о г о подумал он, вертя перед глазами бабочку и пытаясь разгадать её секрет. Возможно, древняя, но её выцветший п о б л е к ш и й вид вполне может быть результатом неправильного хранения. Металл, напоминавший бронзу, сильно окислился, отчего украшение потеряло свой привлекательный первоначальный вид, превратившись в невзрачного вида побрякушку». Восприятие и все чувства Сонга молчали, сколько бы он не изучал предмет в руке. Провозившись с брошкой с полчаса, он вынужден был сдаться и, забросив её в карманный мир амулета, со вздохом лёг на кровать, глядя в белый потолок кубрика и думая про себя. «Наверное, стоит найти какого-то эксперта по антиквариату и показать брошь ему, но где такого найдёшь?» На следующее утро Сонг любовался впечатляющим видом проплывающих мимо перистых облаков с верхней наблюдательной площадки Стоунфилда, когда на нее поднялась к р о н в е й На этот раз девушка не стала о б и ж е н а притворяться, что незнакома с ним и целенаправленно подошла к Сонгу. «Я искала тебя», – сходу обратилась девушка к нему. «Вот как?» Ответил парень, продолжая смотреть в яркую березу утреннего неба. «Я все еще хочу попросить тебя помощи». Кроунвей подошла ближе и, облокотившись о перила парапета, посмотрела в глаза Сонгу, слегка наклонив голову. «Слишком много я», – безразлично ответил ей Сонг. «Назови хотя бы одну причину, почему мне следует помочь тебе».